Задание. Пройти с ноутом-планшетником два этажа и лестничный пролет здания, не оказавшись запечатленным цифровой техникой наблюдения. Вычисляю камеры по радиоизлучению в режиме пассивного сканирования. Составляю таблицу адресов. Отслеживаю путь до сервера. Запускаю хитрую программу и не менее хитрый девайс. Начинаю движение. На мониторах наблюдателя не меняется ничего. В момент моего прохождения под камерой он видит предварительно кэшированный, записанный этой же самой камерой, ролик. Самое тяжелое – переключаться между объектами воздействия, поэтому большое внимание уделяю визуальному поиску мертвых зон. Не обошлось без подставы. Две камеры на пути оказались проводными. Генератор направленного сигнала вызвал сбой электроники и белый шум в записи. Просматриваем с преподавателем полученные результаты. Вполне пристойно, о чем к обоюдному удовольствию и объявляется. Вторая половина дня сегодня отдана Ларисе. Начинается восхитительно с потрясающего поцелуя у Форда. Из окон все видно наверняка. Но не могу поверить, что это только игра. Чувствую. Целуется с удовольствием. Равнодушия нет и в помине. Он даже румянца прибавилась. Глаза блестят, и лицо. Лицо женщины, довольной своим мужчиной. Или все это домыслы и самообман? Лара уверенно ведет машину, иногда посылая загадочные взгляды. Терплю и молчу, демонстрируя лучшее качество, присущее офицеру спецслужб. В медицинском крыле идем по коридору, сворачиваем к двери без таблички. Опа! А внутри нечто типа приемное с двумя охранниками. Лара предъявляет интересное направление с красной полосой. Тщательно проверяется мое удостоверение. Разрешающий кивок и заменив туфли на одноразовые тапочки, захожу в небольшой кабинет. Оригинально расположен внутри здания. Окон нет, все стены капитальные. Больше половины занимают подключенную к компьютеру капсула типа барокамеры вся увитая проводами и датчиками. Повинуясь указаниям академического вида врача, так и тянет назвать профессором, раздеваюсь до белья за ширмой, ложусь в выдвижной ложемент. Товарищ майор, установка предназначена для анализа степени вашей готовности к выполнению задания. Общего психофизического настроя и состояния организма. Постарайтесь думать только о порученном деле. Все понятно? Да. Ну, действительно, понятно все. Когда то видел сюжет о подобной штуке в передаче Военная тайна, там установка, кажется, прогностический анализатор. Ну, достаточно точно определяла тех. Кому не суждено вернуться с задания. Ладно, будем думать. Главное не задремать, а то ложе уж больно удобное. Минут 20, под тихий гул в аппаратуры, развлекаюсь играми разума, моделируя ситуации и анализируя их. Лучшее, где в качестве супергероя. Пинком вышибаю дверь букингемского дворца, выдергиваю чаку и метаю, отсчитывающий последние секунды заряд прямо в тронный зал. Ага. А за спиной реактивный ранец. Ну, чтобы успеть улететь от последующего безобразия. На горец гудение изменило тон. Врач выдвинул ложемент. «Товарищ майор, подождите одеваться. Сейчас получу результаты вычислений. Частенько приходится повторять процедуру». «Хорошо». «Минуты полторы ожидания. Хорошо, что в кабинете тепло и кресла удобные. Наконец, на мониторе появляется диаграмма. Мужчина разглядывает ее. Выражение лица заметно меняется». — Что-то не так? — Все не так. Вы точно думали о задании? <смех> — Да, нечего было страдать фигней. В стране фантазий. Но не признаваться же. — Конечно. — Товарищ майор, давайте еще раз в анализатор постарайтесь думать только о задании. — Хорошо. Теперь без дураков размышляю о своей готовности и вариантах применения. Больше всего вопросов по команде поддержки. О них не знаю ничего. 20 минут прошло. Выезжаю. Результаты вычислений врача, похоже, совершенно ошарашивают. Положив рядом две очень похожие распечатки, он зависает. Можно одеваться? — Что? Ах, да, одевайтесь, товарищ майор. — Выхожу из-за шермы. На распечатках добавилось разноцветных линий. Вся фигура медика выражает один большой вопрос. — Товарищ майор, вы не могли бы подождать еще пять минут? — Хорошо. Я запустил операцию самопроверки установки. Полученные некорректные результаты более чем некорректные, просто невозможные. Подумав, он решительно отправляет файлы на печать и разворачивает на столе несколько полученных рулонов. Смотрите. На бумаге роза ветров. Много критериальной полярной диаграммы. С одной стороны ограниченно выделенной красным цветом прямой. Вот нормальная диаграмма. Вот это уровень готовности. Небольшой выступ, обведенный зеленым. Вот еще, вот еще одна. А вот здесь человек с операцией снят. Ага, один из выступов пересек красную линию. Делюсь наблюдением. Да, это так называемая линия смерти. Она всегда прямая, за все время наблюдений, э, но у вас... Мои распечатки. Фигура больше напоминает торпеду, где нос представляет собой тот самый зеленый сектор. Фига себе, у меня готовность. А красная линия? М-да. Это не прямая, а дуга. Уходящая. От нацелены на нее торпеды. Похоже, костлявая подруга с косой явно настроена обходить чью-то скромную персону стороной, что не может не радовать, в общем-то. Так, а что сказать товарищу-профессору? Звук из колонок компьютера. Врач смотрит на монитор, запускает принтер. Итогом таблицы специальных терминов и цифр является фраза «Операция тестирования завершена, ошибок не выявлено». Замечательно. Товарищ профессор, принял обращение, не моргнув глазом. Вы, наверное, доложите о результатах обычным порядком, отразив свои наблюдения и выводы. Но пусть руководство само принимает решение. Согласно гимнув, врач берет бланк, заполняет, приобщает к и распечатку тестирования, упаковывает результаты в плотный конверт, заклеивает, прошивает, вешает контрольную печать, подает. А в глазах уже явно горит азарт исследователя. «Увы, вряд ли доставлю ему удовольствие». Перспектива медицинских опытов надо мной, неординарным, не вызывает энтузиазма совершенно. Прощаясь, выхожу.